Своё новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Амао-Омергау, так и от Варвары Евграфовны. Несмотря на свой заразительный смех и на крошечный лобик, скрытность ангела Перри достигала невероятных размеров. Так Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном, ни даже с бароном Амао-Омергау. Разве только однажды в передней она увидала случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи. Что под всем этим крылось? Бог весть. Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной, офицер. Сергей Сергеевич Лихутин. Собственно говоря, это был ее муж. Он заведовал где-то там провиантом. Рано поутру уходил он из дому. Появлялся дома не ранее полуночи. Одинаково кротко здоровался просто с гостями, и с гостями, так сказать. С одинаковой кротостью говорил для приличия фивку, опуская в кружку двухгривенный, Если были при этом граф Авен или барон Амао Омергау, или скромно кивал головой на слова «революция, эволюция», выпивал чашку чая и шел в свою комнату. Молодые светские люди про себя его называли армейчиком, а учащаяся молодежь – офицером-бурбоном. В 905 году Сергей Сергеевич имел несчастье защищать от рабочих своей полуротой Николаевский мост. Собственно говоря, Сергей Сергеевич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от фифок, и от слов «революция, эволюция». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеансик. Но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе он не был деспотом по отношению к Софье Петровне. Софью Петровну любил он всею силой души. Более того, два с половиной года тому назад он женился на ней вопреки желанию родителей, богатейших симбирских помещиков. С той поры он был проклят отцом и лишен состояния. С той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорийский полк. Был еще посетитель. Хитрый хохол малорос Липанченко. Этот был весьма сладострастен и звал Софью Петровну не ангелом, а душканом. Про себя же он ее называл. Хитрый хохол малорос Липанченко просто-напросто Бранкуканом, бронкукашкою, бранкуканчиком. Вот слова ведь. Но держался Липанченко в границах приличия, и потому-то он был вхож в этот дом. Добродушнейший муж Софьи Петровны Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Григорийского его величества короля Сиамского полка, относился с кротостью к революционному кругу знакомств своей дорогой половины. К представителям светского круга относился он лишь с подчеркнутым благодушием. А хохла малороса Липанченко всего-навсего он терпел. Этот хитрый хохол на хохлах, кстати сказать, и не походил вовсе. Походил скорее на поместь семита с монголом. Он был и высок, и толст. Желтоватое лицо этого господина неприятно плавало в своем собственном подбородке, выпертым крахмальным воротничком. И носил Липанченко желто-красный атласный галстук, заколотый стразом, щеголяя полосатой темно-желтой парой и такого же цвета ботинками. Но при этом Липанченко беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липанченко говорил, что он экспортирует русских свиней за границу, и на этом свинстве разжиться собирается основательно. Как бы ни было, Липанченко, его одного, недолюбливал подпоручик Лихутин. Про Липанченко ходили темные слухи. Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин? Подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех, но... Кого особенно он любил одно время, так это Николая Полонча Облеухова. Ведь друг друга знавали они с самых первых отроческих лет. Николай Полонч был, во-первых, шафером на свадьбе Лихутина,